Прошло время, прежде чем я узнала, что Мэмме стала сожительницей доктора. Она открыла лавочку и по-прежнему ходила к обедне, как важная дама, не заботясь, что скажут или подумают, словно забыла, что случилось в первое воскресенье. Впрочем, 2 месяца спустя я уже не встречала её в храме. Я вспоминала, как доктор жил у нас в доме, Вспоминала его черные закрученные усы и манеру с вожделением глядеть на женщин с жадными собачьими глазами. Но, помню, я никогда не подходила к нему. Наверное, потому что для меня он был диковинным животным, садившимся за стол после того, как все встанут, и евшим ту же траву, что и ослы. До папиной болезни, три года назад, доктор ни разу не выходил на улицу. С той самой ночи, когда он отказал в помощи раненым, как за шесть лет перед тем отказал женщине, которая два дня спустя стала его наложницей. Ловчонка закрылась раньше, чем город, вынес доктору приговор. Но я знаю, что Мэмэ, -Мэ, закрыв торговлю, прожила здесь еще несколько месяцев или лет. Видимо, она исчезла много позже. Во всяком случае, об этом стало известно много позже из Пасквиля, появившегося на дверях. В нем говорилось, что доктор убил свою любовницу, боясь, как бы через нее ему не подсыпали яду, и похоронил в огороде. А увиделась я с мэмой незадолго до своего замужества, одиннадцать лет назад. Когда я возвращалась под вечер из церкви, индианка вышла на порог лавки и сказала мне весело и чуть подтрунивая, «Что же ты, Чабелла, идешь замуж, а мне ни слова?»